Старое ведро не стоит 5 копеек, тем более оно у вас треснутое, говорит Горохов. Ну, а сколько дадите? спрашивает Димка. Геодезист привстает, лезет в карман Галифе, достает оттуда мелочь. Отсчитывает три серебряных гривенника и копейку. Он надеется, что мальчишки соблазнятся на серебро. 31 копейка. Вот за это ведро, говорит он, и указывает обрезом на полное ведро.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 Дрянь не возьмем, говорит здоровый. Нет, не дрянь, но не лучший. Селим запускает руку в саранчо. Пойдет, но ведро неполное. Она хоть чищенная. Чищенная. Дай ему 22 копейки. 22? Горохов изображает кислую мину. А чего ты хочешь? Гремит мужик с волосатыми плечами. Товар так себе. Ведро неполное.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 И свежий хлеб будет готов через 10 минут. Геодезист молчит, думает: Можно пожарить филе бедра дрофы. Это быстро! Она замолкает, смотрит на него с укором. Но это будет стоить 14 копеек. О, 14! удивляется, Горохов. Нет, давайте, оладьи. Пить что будешь? Брага, водка, чай, сок красного кактуса.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 И те не пытаются поймать его взгляд, чтобы заговорить. Он забирает свое ведро и выходит на улицу.